Толпа между тем все росла. При дрожащем свете, падавшем из окон магазинов, можно было различить двойной людской поток, катившийся непрерывно на обе стороны улицы по тротуарам. Теперь воинственная лихорадка охватывала понемногу всех Люди бросались за белыми блузами в догонку, и на мостовой происходила непрерывная давка, и каждую минуту все тот же крик, отрывистый и упорный, вырывался из уст всей этой толпы. «В Берлин! В Берлин! В Берлин!» Наверху. В четвертом этаже гостиницы... Комната стоила двенадцать франков в день. Роза хотела, чтобы у Нана было приличное помещение, но без особой роскоши, так как роскошь в болезни не нужна. Комната была обита коретоном с крупными букетами во вкусе времен Людовика XIII. Мебель красного дерева была такая же, какая встречается во всех гостиницах. По полу был разослан ковер, узор которого изображал черные листья на красном фоне. В комнате царствовало тяжелое молчание, прерываемое каким-то шепотом как вдруг из коридора донесся звук голосов. — Говорю тебе, что мы заблудились. Лакей сказал нам, чтобы мы повернули направо. Вот казарма-то. — Да подожди же, надо посмотреть. Комната номер 401. Комната номер 401. — Постой. — Вот номер 405 и номер 403. А? Вот и номер 401. войдем же. Только тс, потише. Голоса замолкли. У дверей послышалось покашливание. Точно там собирались с духом. Затем Дверь медленно отворилась, и вошла Люси, а за ней Каролина и Бланш. Но они вдруг остановились, увидев, что в комнате уже до них собралось пять женщин. Гага сидела, развалившись в единственном вольтаровском кресле, Обитым пунцовым бархатом. Перед камином Симона и Клариса Разговаривали с Леей Горн, Сидевшей на стуле. У кровати же, влево от двери, Роза Миньон, присев на край ящика для дров, Пристально смотрела на труп едва заметный в темноте под нависшим пологом. Все остальные дамы были в шляпах и перчатках. Точно они явились сюда с визитом. Одна роза была с обнаженными руками и нечесанной головой, с лицом побледневшим от трех бессонных ночей. Тупо. И в каком-то бесконечном унынии стояла она лицом к лицу с этой смертью, наступившей так внезапно. На краю комода стояла лампа с абажуром, цвет который прямо падал на лицо Гага. «Что? Не правда ли какое несчастье?» — пробормотала Люси, пожимая руку Розы, а мы было хотели проститься с ней. И она повернула голову в сторону кровати, стараясь рассмотреть то, что на ней лежало. Но лампа стояла слишком далеко, а у нее не хватало духу ее придвинуть. На постели... Лежала, вытянувшись, какая-то серая масса. Можно было отличить только шиньон рыжих волос и мутно-беловатое пятно на том месте, где приходилось лицо. — А я ее не видала после того, как она фигурировала в театре ГТ, — добавила Люси. «Помните в гроте?» Тут Роза как бы вышла из своего оцепенения и с улыбкой проговорила, «О, она с тех пор изменилась, очень изменилась, и она снова погрузилась в свое созерцание, неподвижное и немая». Расчитывая, что через несколько минут, быть может, удобнее будет взглянуть на тело, все три, вновь пришедшие, вернулись к камину и присоединились к остальным женщинам. Симона и Клариса в полголоса вели беседу о бриллиантах покойницы. Да уж полно. Существуют ли эти бриллианты? Ведь их никто своими глазами не видал. Быть может, все это выдумка. Но Леогорн знал одного господина, который видел. О, это изумительные бриллианты! К тому же она привезла с собой Много и другого добра из России. Шитые материи, драгоценные безделушки, золотые столовые сервизы, даже мебель. Да, милая, всего 52 ящика. И при огромные ящики. Так что им едва уставится в трех вагонах. Все это осталось на станции железной дороги. А ведь обидно, не правда ли, умереть, не успев даже разобрать своих вещей. И прибавьте к этому, что у нее и деньгами было припасено что-то около миллиона». Люси спросила, кому все это теперь достанется. «Да каким-нибудь дальним родственникам, по всем вероятиям тетки». Вот с неба счастье это свалило старухи. До сих пор она еще ничего не знает. Покойница и слышать не хотела о том, чтобы ее вызвать. Ушочень она рассердилась на неё за смерть ребенка. Тут все дамы, Стали выражать сожаление о малютке и припоминали, что видели его на скачках. Такой он был болезненный ребенок и имел такой скучный стариковский вид. Это был один из тех ребят, которые неизвестно зачем на свет родятся. Он хорошо сделал, что умер. — заметила Блянш. — Да и она тоже, — вставила Каролина. — Жизнь совсем не такая забавная штука. Строгая обстановка этой комнаты навевала на них мрачные мысли. Им становилось страшно. И они находили, что глупо делают, оставаясь и разговаривая здесь, как дома. Но потребность увидеть Нана мертвую приковывала их к полу. В комнате было очень жарко. От лампы, На потолке образовалось круглое светлое пятно, напоминавшее луну. Остальная комната была погружена в полумрак. Под кроватью стояла тарелка с феноловой кислотой, выделявшая приторный запах. По временам ветер вздувал занавески открытых окон. Из бульвара доносился глухой ропот. «Много она страдала?» — спросила Люси, простояв несколько минут в созерцании каменных часов, изображавших трех обнаженных граций с улыбкой танцовщиц на устах. «Гага!» — как будто очнулась от сна. «О, да!» «Она ужасно страдала», — проговорила она. «Я была при ней во время агонии. Могу вас уверить, что смотреть на все это было не очень-то приятно. Ее, знаете ли, всю так и подбрасывала. Но она не могла продолжать своих объяснений» так как в эту минуту с улицы донесся крик «В Берлин! В Берлин! В Берлин!»